Глава 20. Алексей Степанович Кравченко, собрав оперативников на совещании, слушал их доклады. Убийцу психиатра нашли неожиданно быстро. Когда техника, помогающая ловить преступников, оставляет желать лучшего, непревзойденными помощниками становятся свидетели. Бдительная соседка Калимана, пенсионерка Сиротина Мария Ивановна подробно рассказала о высоком, нескладном мужчине с растрепанными седыми волосами, недельной щетиной на лице, но облаченного в чистые и выглаженные рубашку и брюки, наблюдавшего за подъездом, окном и самим Михаилом Аронычем несколько дней. Когда Мария Ивановна подошла к нему, чтобы поинтересоваться, что ему здесь надо, он ринулся в кусты, как тарзан. «Ненормальный какой-то», — отметила старушка. Слово «ненормальный» заинтересовало оперативников. Сиротина дала подробный портрет предполагаемого преступника, и Петя Прохоров отправился в психиатрическую клинику отыскивать похожего гражданина. На его счастье долго ходить не пришлось. Спирин Антон Георгиевич, давний пациент Калимана, страдавший шизофренией, был недавно выписан из клиники. Запись в амбулаторной карте гласила «Признаки особой агрессивности не замечены». На это указывал и лечащий персонал, в один голос утверждавший «Убить он не мог», тем более Михаила Ароныча. Больной не только никогда не хаял своего доктора, наоборот, относился к нему с большим уважением. Конечно, спирина не выписали абсолютно здоровым, шизофрения не лечится. Через пару месяцев после ремиссии его снова забрали бы в клинику. Но на данный момент Петя аккуратно записал все, что сказали врачи, и позвонил начальству. Антона взяли, как говорится, без шума и пыли. И тут же получили признание. Бедный шизофреник рассказал. Каждое утро он выходил во двор с шахматной доской, предлагая сыграть соседям, всем встречным и поперечным. Несколько раз к нему подсаживались незнакомые мужчины, раскрывавшие больному глаза на его лечащего врача. Неделю назад у Антона появилось желание убить, что он и сделал. Нет, мужчин, науськивавших его, Спирин, конечно, не помнил. Только то, что они были разные. В общем, полный тупик. «Хотелось бы порадоваться, до да нечему», — констатировал полковник. Истинный убийца вряд ли будет найден. Но попробуем, — он улыбнулся подчиненным. И не такие дела раскручивали. Да и проституточка подбросила нам сюрприз. Найденное в трусах Марины кольцо повергло в шок. Личность установлена. Радушного Марина Евгеньевна отрапортовал Киселев. Установить личность Марины смогли в считанные минуты. Правнучка ее соседки по коммуналке иногда навещала свою маразматическую бабулю. Коммунальная комнатка тоже стоила денег. И видела девушку. Она-то, посмотрев передачу криминальной охранникой, и позвонила, куда следует. Комната Марины была тщательно обыскана. Сыщиков поразило, что, надумав исчезнуть на два года, об этом факте вспомнил сосед, Радушного не взяла с собой сумку с документами, нехитрый гардероб, скудные запасы денег. Где она провела два года, оставалось загадкой. Не факт, что она собиралась сюда вернуться, но аккуратно платила за комнату и все коммунальные услуги. Старуха и алкаш не планировали разменивать коммуналку, и место жительства девушки их не интересовало. Правнучка соседки подтвердила предположение сыщиков о древнейшей профессии погибшей. Надо отдать должное покойной, она никогда не водила мужчин домой. Но на вокзале ее видели в недвусмысленной позе и соответствующем прикиде. Константин Скворцов съездил к родителям Радушновой. Видя их состояние, любой человек задался бы вопросом, как они еще помнят о дочери. Правда, где она и что с ней, тут их познания кончались. Евдокия Синявина, лучшая подруга Марины по школе, немного проинформировала оперативников. Знаете, если из нашего класса кто и рвался в город, то только для получения образования. Моя подруга хотела красивой жизни и при этом была реалисткой. Мужчина с удивлением посмотрел на собеседницу. Евдокия не поехала штурмовать вуз, хотя имела на это полное право. Высокая, статная, с умным лицом и грамотной речью. Он словами, какими оперирует и как все логично выстраивает. Евдокия, — прервал девушку старший лейтенант. — А вы почему не поехали в город? Что мне там делать? Дуня изобразила удивление. Ни блата, ни денег... Только в проститутке. А такая жизнь мне противна. Но не вашей подруге. Марина не собиралась всю жизнь оставаться путанной. Вы меня не так поняли. Синявина смахнула с олба прядь черных волос. Ее мечта найти богатого мужчину и сделаться содержанкой. Кстати, а почему она вас интересует? Вы мне так и не сказали, что натворила моя подруга. Ее убили» просто ответил Скворцов. Евдокия ахнула. Лариса внимательно осматривала перстень, найденный у Радушиновой, и слушала Павла, рассказывавшего, что сообщил по мобильному Скворцов. «Ребята!» — повернулась она к Прохорову и Киселеву. «Я таких драгоценностей не имела и иметь не буду, но поверьте, в обыкновенном ювелирном такое не купишь». «Оно сделано на заказ, это эксклюзив!» Ее рука с кольцом потянулась к Пете. «Ищи ювелира, дорогой!» «Опять я!» — притворно возмутился Прохоров. «Без меня и дело полоской стоит!» «Оно стоит, потому что мы не можем сдвинуться с мертвой точки!» — пояснил Киселев. «Ты не нашел мужика, с которым видели Диану, и даже не знаешь, стоит ли его искать!» Мы путем сложных логических выкладок не можем предположить, кто это мог сделать. Так что работай пока по другому делу. Петя неслышно исчез.